Глава 45. -я. Настоящее безумие. По лицу Юань Цуна было понятно, что он ошарошен услышанным. «На каком уровне он находится? Ты лучший из всех, кого я встречал в контроле над духовной силой. Даже мастера второй ступени земного ранга не сравнятся с тобой. Значит, старик? Если он и на земном ранге, то боюсь на самом его пике. Более того, я уверен, что на этой планете есть и мастер небесного ранга, который за всем здесь присматривает». Теперь уже и все остальные были ошарашены, ведь это означает, что если коалиция Млечного Пути организует спасательную операцию, она в любом случае окажется бесполезной. С небесным рангом сможет справиться только небесный ранг. При этом мастера такого уровня в основном скрыты, но даже будь оно не так, эти люди представляют из себя неподконтрольную для коалиции силу. Все они являются тайными защитниками своих стран и действуют только в интересах этих самых стран. Ни одна из держав не согласится послать сюда своего эксперта небесного ранга, поскольку это роскошь, которую никто не может себе позволить. В одно мгновение основная их проблема перешла в совершенно другую плоскость, и радость от избавления браслетов тут же улетучилась, словно её и не было. Саэйсинь почувствовал резкое изменение атмосферы и улыбнулся. Все не так плохо, как кажется. Наших шансов получить свободу из-за этого не уменьшилось», И при этом способов у нас даже несколько, просто последнее стоит приберечь для самого крайнего случая. Внезапно Мантянь поняла, что Сыю Синь очень похож на Ван Джена. Независимо от того, кто их противник и насколько он силён, они никогда не будут чувствовать отчаяния и не сдадутся. Единственное, Ван Джен черпает свои силы из чувств, а Сыю Синь этот парень слишком невозмутимый, он как робот. Тем временем в Аслане наконец-то настало время для последнего матча SIG. Запрос на подключение к прямой трансляции финала послали больше 20 тысяч учебных заведений со всего Млечного Пути. Если бы речь шла не о военных играх, то количество таких запросов было бы еще больше. А о количестве просмотров в сети говорить не стоит. С другой стороны, выйдя в финал Атлантида, тоже бы все происходило иначе. Интерес к финалу был бы минимум в два раза меньше, ведь такое люди уже видели и не раз. Сражения с обеданом и с Монорасом также относились к обыденным. Некоторые даже жаловались, неужели никому больше не удастся прорваться. В прошлом все так и было. Максимум, чего достигали тёмные лошадки, это полуфинал. Финал для них всегда оставался недосягаем, и чем серьезнее мероприятие, тем меньше у них было шансов. Но на сей раз появилась супертёмная лошадка! Весь ее путь до финала можно назвать преодолением бесчисленных трудностей, но из-за этого же все признавали, что она добилась этого совсем не за своей удачи. Наоборот, это темная лошадка с худшим везением в истории. Она встретилась с кучей поистине сильных противников, из тех, что вполне заслуженно назывались претендентами на выход в финал, однако именно она заслужила это право выйти сегодня на арену Слава Рыцаря. Команда Саламандр! Чем бы сегодня все не закончилось, с абсолютной уверенностью можно сказать, что сламандры уже стали вехой в истории Сайджи. Мне кажется, Саламандры вполне способны выиграть сегодня, потому что проделать такой путь может только чемпион. И если я прав, они действительно разобьют асланцев, это станет величайшим чудом последних 50 лет. Сегодня я болею за землян. Ван Джен пробудил во мне воспоминания о колыбели человечества. «В молодости я побывал на Земле, это прекрасная планета». Все наши предки были землянами, и хотя это было много поколений назад, когда я ступил на землю, мое сердце затрепетало. Меня охватило очень странное чувство, именно поэтому я всегда верил, что если и бывают в мире чудеса, то они определенно должны быть связаны с землей. До начала матча еще есть время, давайте вспомним, через что пришлось пройти обеим командам. Если сравнивать, то путь рыцарей к финалу проходил довольно гладко, в то время как путь Саламандра можно назвать «многострадальным». Уже все успели заметить, что эти ребята попросту идут против воли небес. Почти каждый их матч после квалификационного тура проходил с одной из сейных команд. Непонятно, каким образом у организаторов так получилось с распределением, но это уже совсем не важно. Во всяком случае, благодаря этому никто теперь не сомневается, что эти ребята попали в финал заслуженно. Что касается самого предстоящего матча, то тут у нашей Империи Версаль нет совершенно никакого интереса, поэтому я от всей души надеюсь, что победа будет за сломандрами. Во всех академиях были свои комментаторы, которые высказывали свою точку зрения о противниках и соотношениях сил между ними. Разумеется, таким образом они всего лишь подогревали публику, однако в то же время это было отражением мнения большинства в их окружении. Как раз сбором этого мнения занимались специальные сотрудники империи Аслан. Они проводили опросы по прямой связи во всех точках галактики, и Зонд Гиририк со Скарлет оказались шокированы, когда увидели результаты их работы. В плане поддержки зрителей Саламандры уже разгромили рыцарей. На данный момент за них проголосовало 76% опрошенных. Разумеется, это стало полной неожиданностью для асланцев. Они были уверены, что Империя Аслан является самой популярной страной в Млечном Пути, а она попросту священная земля для всех. Рай демократии, в которой мечтает попасть бесчисленное количество людей. Поэтому как может кто-то надеяться, что их команда проиграет? Однако сегодня это стало возможным, поскольку появилось новое поколение кумиров, и все благодаря всего лишь одному человеку. Да, его имя Ван Джен. Чем больше о нем узнаешь, тем больше твое сердце наполняется надеждой, и так происходило с выходцами со всех стран, даже с Асланцами, в особенности с теми, кто относился к низкому социальному слою. Ни у кого не было сомнений, что аристократы осланы не забывают о своем народе. Тем не менее, разумеется, жизнь обычного человека даже в неразительно отличается от жизни богачей. И глядя на рыцари, эти люди видели среди них только лишь аристократов и членов императорской семьи. Если бы у них были такие же возможности, разве они не были бы такими же сильными? Никто не мог ответить на этот вопрос наверняка, однако подобная вероятность имелась. Таким образом, появление Ванжена можно было сравнить с брошенным в спокойное озеро камнем, звук падения был негромким, но волны от этого расходились до сих пор. Конечно же, для большинства слава их страны по-прежнему была на первом месте. Но даже в самом Аслане за рыцарей проголосовало только 89% опрошенных, и это было беспрецедентно. Даже не 90%! Десятая часть студентов решила отдать свой голос этому ванжену. Во время последнего матча полуфинала. Арена Слава Рыцаря оказалась переполнена. Как, впрочем, прилегающая к ней территория, так что все ожидали, что при финале ситуация будет даже хуже. В связи с этим некоторые начали собираться перед входом на арену уже за три дня до начала матча. Они устроили здесь настоящий палаточный лагерь. И все ради того, чтобы банально занять лучшее расположение. В конце концов, не всем посчастливится попасть на саму арену, однако и снаружи есть хорошие и плохие места. Хотя количество людей строго контролировалось, когда их стало больше 3 миллионов, правительству Аслана пришлось активизировать армию для поддержания правопорядка. Таким образом, народу вокруг арены слова рыцаря стало еще больше. Это походило на настоящее безумие. Тем временем трибуны внутри тоже уже были почти полностью заполнены. Зонд Ерелик и Скарлет дали множество интервью за последние дни. Разумеется, их также приглашали на специальные телевизионные передачи. В конце концов, они ведь являются комментаторами на таком известном турнире. Что касается финала, то Скарлетт, конечно же, отдала голос в поддержку команды своей страны, она будет болеть за рыцарей. А вот Рерик стал ярым поклонником Саламандр. Капитан Монорасцев официально заявил, что хотел бы сражаться с Ван Джином плечом к плечу, тем не менее никто не стал осуждать его за такую позицию. Вместо этого многие его даже поддержали, в том числе и у него на родине, в Монорасе. Как ни крути, но пытается исполнить не только свою мечту, и множество людей по всему миру хотели увидеть разрушение монополии Аслана на господство. Поэтому можно сказать, что в этот момент все они встали позади него и остальных Саламандр.